Эпилог. Практичный конец. Примерно в это же самое время, наполовину земленный сора думал, застыв от шока, чей это сценарий. Несколько минут назад. После пятого броска Сура, Шир и Степ добрались до 296 клетки с тремя кубиками у каждого. И оказавшись здесь, эти трое, которые выглядели, как находившиеся на грани смерти дети... Я ждала вас, мой господин, мой повелитель, мой владелец. Встретила Джибрилл с пятью кубиками на шее, которая вежливо поклонилась тем, держась за пояс. «Ты преследовала нас, украла наши кубики, а теперь говоришь, что ждала? Правильнее будет сказать, что ты путешествовала, ожидая, что рано или поздно мы встретимся!» Ответил Сора, однако выражения его лица, а также выражения лиц Ширы и Стеф, были неоднозначными. Они обратили свои взоры на табличку с выгравированным на ней заданием. По пути сюда они уже бесчисленное количество раз видели подобные задания. Их слова и фразы не сильно отличались друг от друга. Но когда они зачитали его, и их голоса эхом пронеслись по клетке, они поняли, лучше бы они здесь не останавливались. Если на клетке остановилось двое или более человек, немедленно поклянитесь заповедями, и в соответствии с ними поведите в игре условия, которые должен назвать тот, кто не является целью задания. Это было самое трудное задание в игре, то, которого они опасались больше всего. Целью задания становились только те, кто путешествовал вместе. Другими словами, это задание было недействительно для всех, кроме Соры Шира. Задание также считалось недействительным, если на клетке не присутствовал третий игрок — Джебрил. Выходит, Джебрил отказалась от возможности украсть чужие кубики, сделав ставку на то, что Соры Шира когда-нибудь нарвутся на ее задание. Такое могло ни разу не произойти. Содержание задания прозвучало — И окружающий вид начал меняться в соответствии с условием Джибрил. Пространство расширилось, местность исказилась, небо поплыло. И мир на вершине клетки изменился. Ну что, Шира, ты ведь уже придумал решение, не так ли? Ам, я придумала его уже давно. Серьезно, мы будем играть против Джибрил? Кошмар какой-то! Соро горько усмехнулся чувствуя, как на лбу выступил пот. Шира облизнула губы, а Стеф просто смотрел на небо. Джабриэл не зашло бы так далеко, если бы решила устроить что-то вроде простой викторины. Они находились в выгодном для нее положении, без каких-либо подсказок или поддержки. Она буквально говорила им, «Я бросаем вам вызов, используя все, что у меня есть. Сможете ли вы меня победить?» «Господин, вы знали?» Внезапно сказал Джабриэл. «Помимо самих богов, есть только две расы, которые в прошлом...» Смогли одолеть древних богов и прослыли истребителями богов. Джибрилл, который выглядел так, словно достигла вершины своей решимости, продолжила говорить, не спеша выговаривая слова. «Первые — это мы, флюгели. Вторые — те, кто убил нашего господина, экс-машины». Ее звучал очень равнодушно, а янтарные глаза смотрели куда-то вдаль. Сорышира, держась за руки покрепче, сжали ладони которые покрылись холодным потом. Бесстрастно глядя на изменившийся ландшафт, они чувствовали неописуемый дискомфорт и беспокойство. Это произошло более шести тысяч двухсот лет назад. С тех пор мир изменился. Слова Джабрилл по-прежнему звучали безразлично. Соро нахмурил брови и попытался обдумать их значение. Великая война. Конец войны. 10 заповедей. И появление Дисборда. Мир изменился, и теперь все решалось не силой и войнами, а с помощью интеллекта. Игр. А теперь, господина госпожа, вы попытайтесь стать третьими в истории истребителями богов. Если мир меняется каждый раз, когда кто-то превосходит богов, значит, он безусловно изменится еще раз. Что это за... У меня какое-то... Невероятно плохое... предчувствие Подумали ссоры Шира, их руки задрожали. Однако я внимательно наблюдаю за этим. Оборвав себя на полусловие, джабрил покачала головой. Прелюдия слишком уж затянулась. Господин, сейчас я расскажу вам условия моей игры. И вы в соответствии с ними должны одержать победу. Так гласило задание. Это была игра, от которой они не имели права отказаться. У них не было выбора, кроме как согласиться на все. Измены окружающих их декораций закончились. И стоя посреди пейзажа, на котором словно только что случился катаклизм, Джабрил сказала, «Игра представляет собой стратегическую симуляцию воссоздания Великой Войны». Стоя в спине к картине конца света, созданной сил старого Деуса, она продолжила, Вы трое будете играть роли Манитти, а я Флюгелей. Теперь начнём. Эй, погоди. Эй, я был готов к трудностям, но это уже перебор. Джабрил, научись умеренности. Ты просишь нас победить цивилизацию, используя древние технологии против современных? Хотя как-то раз я всё же смог это сделать, но против Флюгелей даже футуристические технологии будут бесполезны. «Ты просишь нас совершить невозможное!» Изумленно подумал Сора и криво смехнулся. Условия победы одинаково для обеих сторон. Разрушить столицу противника. И когда это произойдет... После следующего предложения улыбка исчезла с лица Соры. Проигравшая сторона должна будет совершить самоубийство. «Ай, Джабрил, что ты только что сказала?» Любая из может сдаться, но сдача будет рассматриваться как поражение. Ссоры остальные задыхались, как будто им не хватало воздуха. Но Джабрилл проигнорировал их и равнодушно продолжила. Побежденная сторона передает все свои кубики победившей. Кроме того, господин... С острым, как лезвие взглядом, она продолжила. — Вы расскажете мне, как победить в игре древнего бога, ничего не скрывая и не добавляя лишнего. И еще... «Перед началом игры у меня должно быть 10 кубиков. Я требую, чтобы мне передали 5 кубиков». После того, как кубики были переданы, стоя посреди пейзажа умирающей планеты, которую никогда когда-то видели во время битвы в Анхиме, наполовину земляный Сура думал, застыв от шока, «Чей это сценарий?» То, что Джабрил бросит им вызов, используя задание, было в рамках ожиданий. Но не вот так. Происходившее сейчас было далеко за гранью ожидаемого. «Господин, думаю, об этом даже упоминать не нужно, но Великая Война – моя стихия. Здесь мне нет равных!» Расправив крылья, сказал Джабрилл, стоя спиной к картине разрушенного мира. «На истину, это беспрецедентная непроходимая игра!» Мысленно прорычал Сора. «Условием победы является разрушение столицы, и как только она будет разрушена, проигравший должен совершить самоубийство». Кроме того, сдача рассматривается как поражение. джебрил пытается победить нас силой, если одна сторона победит, то другая умрет. Нашло даже до того, что она нам угрожает. джебрил ты издеваешься надо мной? Какого черта ты творишь?» — заорал Сора с перекошенным от ярости лицом. Даже Шира, которая восемь лет находилась рядом с ним, еще никогда его таким не видела. «Я не понимаю. Не понимаю!» Еще раз мысленно взрывел Сора. Она провела столь тщательную подготовку и все для того, чтобы сказать «Если хочешь победить, убей меня!» «При всем моем уважении, господин, я вам уже говорила, что на этот раз собираюсь победить», сказала Джабрил в ответ на вопли разъяренного Сорре и сверкнул янтарными глазами. «Еще я и говорила, что ради победы использую любые средства», сказала она с холодным и безэмоциональным взглядом. Сорре решился дар речи, и она вздохнула, и закрыла глаза. «Если же это невозможно, тогда...» Тихо пробормотал Джабрил. «Вторые истребители богов. В этой игре под названием «Великая война» я не понимаю. Не понимаю! Наблюдая, как господин будет действовать и выживать, я хочу понять, как вы смогли победить моего бога!» «Я не понимаю! Не понимаю! Я не понимаю тебя, Джибрил!» «Прежде чем мир еще раз изменится, я смиренно прошу вас позволить мне это увидеть. Итак, клятва...» «Что происходит? Где я ошибся?» Мысленно кричал Сора, но принудительная сила задания, не позволявшая ему отказаться от игры, взяла под контроль его руку и губы. Сора Шир и Стеф вместе с Джибрил подняли руки и открыли рты. Так нельзя, Джибрилл. Согласно правилам, от этой игры нельзя отказаться. Согласно условиям, даже если сдаться, кто-то из нас все равно умрет. народ соры не позволил ему это выкрикнуть. Вместе с остальными его уста произнесли всего одно слово. «Ашенте!» «Ашенте!» «Ашенте!» «Ашенте!» По совпадению, примерно в это же самое время. В конце мира, на вершине гигантской шахматной фигуры, на троне единого бога, создатель этого мира, который мог видеть все, что происходит на свете, и в Восточном Союзе, и на игровом поле, висящем в воздухе, держа в руках книгу с пустыми страницами и гусиное перо для письма, смотрел на каждую из противоборствующих сторон и думал. В каждой игре есть свои стандарты. Они считаются важнее любых правил руководств. Это самые логичные и оптимальные условия. Тем не менее, они всегда и неизбежно будут нарушены. И что потом? Для тех, кто желал увидеть конец неискончаемого, ответ разворачивался прямо сейчас. Все участники игры столкнулись с ситуациями, которых они не ожидали. Два существа встретились друг с другом, и одно существо показало другому следующее. 308 клетка за 43 клетки до финиша. «Что происходит?» выпалила Изуна, стоя перед загадочной табличкой с двумя кубиками в руке. С тех пор, как она достигла 301-й клетки, на всех табличках вплоть до нынешней было написано одно и то же задание. Все задания были сформулированы словами и фразами, которые она ни разу не видела прежде. Загадка заключалась в том, что эти задания по странному совпадению были расположены одно за другим. И это не считая того, что при нормальных обстоятельствах они считались бы недействительными, не говоря уже о том, что никто из них не написал бы ничего подобного. Идзуна, попавшая на клетку с этим таинственным заданием, теперь находилась в тупоре из-за бесчисленного количества вопросов. Чье это задание? Чей это сценарий? Внезапно перед глазами Хао Цуны кто-то появился. Это была девушка, сидевшая на парившей в воздухе чернильнице размером с ее рост. И подпиравшая руками щеки с таким видом, словно ее ничего не интересовало. Древний бог. Затем Изона увидел несколько различных сцен, которые проецировались в воздухе, прямо как на экране. В первой сцене двое столкнулись с двумя в игре, где нужно было кем-то пожертвовать. Во второй сцене группа из трех и одной начали игру, исходом которой была щея-то смерть. В третьей сцене девочка и существо стояли перед табличкой, с выгравированным на ней заданием. Без какого-либо интереса к Идзоне девушка произнесла повелительным тоном. Образы, которые видел сосуд, — это то, что лежит в конце. Она, как обычно, была немногословна, и только тот, который видел все, что происходит на свете, даже находясь далеко за горизонтом, услышал ее тихий голос. «Стандарт без жертв, о котором мечтала жрица, с самого начала был противоречивым», — говорила она. «Пока люди будут продолжать во всем искать для себя выгоду, такой стандарт никогда не появится». Изначально это была простая игра. Игра, в которой никто не должен был умереть. Но в конце все свелось к тому, что было показано на спроецированных в воздухе изображениях. Сцены, где они убивают друг друга, не имеющие ничего общего с правилами. Дилемма заключенного не так проста, как он, Соро, ее описывал. её нельзя сломать. Пока кто-то хочет быть победителем, а не проигравшим, ничего не изменится. Люди будут продолжать состязаться друг с другом. Пока существуют такие понятия, как победы и поражения, жертвы неизбежны. Не говоря уже о том, что... Сосуд сам стал жертвой, когда обманул Бога и бродал его сущность. Таким образом, заключила она, мир ни капельки не изменился, и без сомнений изменится никогда. Кражи или убийства никуда не денутся. Будут меняться только названия методов и оправданий. Теперь, что касается этой детской игры, устроенной сосудом, победить нелегко. Выполни задание, и ты получишь все. Однако сперва я хочу задать вопрос, украденный из твоих воспоминаний. Казалось, ее по-прежнему не заботил, стоявший здесь Идзуна. И ответ на вопрос, который она собиралась задать, казалось, ее тоже не заботил. Есть люди, которые считают, что мир не изменился. В чем-то они правы, а в чем-то нет. Неважно, сколько тысяч раз Земля и Небо изменят свой вид. Пока воля тех, кто формирует этот мир, остается неизменной, мир тоже не изменится. Еще в прошлом появилась та, кто знал об этом. В прошлом, который гораздо древнее Великой войны, во времена, которые люди прозвали эпохой «мироздание». В клетке, где зародилось все материальное-нематериальное, живое-неживое, органическое и неорганическое, еще не обладающие ни, воли, ни сознанием, родилась концепция, которая первой задалась вопросами о нелепости и несправедливости этого мира, стоя под сомнение все вокруг. В этом мире на этой планете появилась девушка, которая первая спросила «Почему?». В течение вечности она задала бесчисленное количество вопросов, но не было никого, кто бы мог на них ответить, поэтому она просто дрейфовала в одиночестве. И сейчас эта эфемерная девушка, преданная всеми обманутая жрицей, снова спросила «Что значит верить?». «Почему жрица предала меня?». Спросил она с пустым взглядом. В этом заключалась ее сущность. Она была богиней. Скептицизма. Тем, кто сомневался во всем, даже в самой себе. Она была богом без имени. Его не знал даже Сунестер. Даже всеведущие не могут знать того, чего не существует. «Если пожертвовать собой, как сделала жрица, это есть вера?» Если сила затащить сущность в игру, в которой она умрёт в случае проигрыша, это и есть вера, о которой говорили жрицы, ссоры и остальные. Если обманывать и быть обманутым, предавать и быть преданным, это и есть вера, о которой говорила жрица. Тогда, если медуш, удерживаемых древним богом, выбери ту, которая будет выброшена и убита, это и телепортируешься на финишную клетку. Словно решив все прекратить и сдаться, отказавшись даже от своих желаний, поведя себя как обиженный ребенок, злящийся на своих родителей, она создала задание, которое принуждало Идзуну дать определенный ответ. Она поставила ее в ситуацию, которую нельзя было разрешить без чьей-либо жертвы. Чтобы закончить эту игру, выбери кого-то одного, кроме Бога, и принести его в жертву.